Религиозный фронт распался на составляющие партии, получившие в целом 15 мандатов. Вицу кнесет не попала. Арабы набрали голосов на три мандата. Коммунисты слегка поправили свое положение: 5 мандатов в начале, 8 в конце. Бен-Гурион сформировал второе правительство из точно тех же партий, что и первое, но без прогрессивной партии министерств стало 13, но он не был суеверен. Второй Кнессет заседал дольше первого, с октября 51 по ноябрь 55. Но правительство за это время сменилось четыре раза. Первый раз правительство вышло в отставку уже в декабре 52, в знак протеста против попыток партии Мизрахи интенсифицировать религиозное образование. Бен-Гурион при пригласил в правительство общих сионистов, но Мизрахи из коалиции не выгнал. Количество министров уже выросло до 16. Вообще к образованию относились очень серьезно. В стране появились государственные детские сады, куда определялись дети, начиная с 5 лет, и в которых их готовили к школе. Детские сады эти были платными. Родители должны были платить 84 лиры в год. Впрочем, специальный закон об обязательном образовании от 1953 года обтекаемо сообщал, что если семья докажет местному начальству, что платить не способна, Эта плата будет или уменьшена, или вообще аннулирована. Дебаты в Кнессете не мешали Бен-Гуриону продолжать заниматься добыванием денег для страны. Получив миллиардный заем от американцев, он обратил свои взоры к Германии. Страны-победительницы разделили, Герма... разделили Германию до трусов. При этом правительство США ввело для Европы в действие экономический план Маршала, призванный помочь разоренной войной континенту встать на ноги. Оба процесса шли одновременно. Бен-Гурион потребовал от стран-победительниц выделить Израилю часть наследства фашистской Германии примерно полтора миллиарда долларов за разграбленное фашистами еврейское имущество. В целом же Израиль оценивал еврейские потери примерно в три миллиарда долларов, внося сюда не только имущество отдельных граждан, но и общественную собственность вроде синагог, пенсии старика, невыплаченные зарплаты за принудительный труд несправедливые поборы и многое другое. Победители не сразу отреагировали на это требование, так как они в этот момент были озабочены разделом Германии на западную и восточную, а также кризисом вокруг западного Берлина. Но старик Конрад Аденауэр, первый канцлер новой западной Германии, услышал доносящийся с далекого Ближнего Востока речитатив израильского премьера. Еще в 1949 году он предложил Израилю добровольный дар, в 2,5 миллиона долларов. Израильтяне эту подачку не приняли. С точки зрения немцев это была не подачка, так как в 1949-м Германия еще была под оккупацией, своих денег не имела, разруха не закончилась. Тогда же немцы собирались выплатить 10 миллионов долларов в группе немецких евреев в США, но эта идея даже серьезно не обсуждалась. Экономическая ситуация в Израиле становилась же что ни год, то хуже. Куда делся американский миллиард, кричали в Кнессете. Ну как же, отвечал министр финансов Элиэзер Каплан. Абсорбция одного репатрианта обходится в 2,5 тысячи долларов. Мы приняли 600 тысяч человек, вот вам и миллиард. Вы потратили миллиард долларов на Алим, а 170 миллионов лир в 1951 году. Одна лира это 2,8 доллара. Не унимались депутаты Кнессет, вы потратили всего 170 миллионов лир, а мы потратили 120 миллионов лир на ликвидацию хаоса, оставшегося после прекращения действий британского мандата, невозмутимо парировал Каплан. И, между прочим, на абсурдцию 600 тысяч, Алим, надо полтора миллиарда, ставил Бен-Гурион, но как цифрами не жонглиру, кушать все равно в стране было нечего. Германии приглядывались давно. В 43 на Всемирном еврейском конгрессе, стали решать задачу, сформулировать после войны финансовые требования Германии со стороны еврейского народа. После войны созрела сумма полтора миллиарда, причем подразумевалось, что ФРГ выплатит миллиард, а ГДР остальное. Первые контакты с западными немцами на эту тему сделал СО, председатель правления еврейского агентства Гольден. Гольдман, сам немецкий еврей, он еще в Первую мировую войну работал в отделе пропаганды, Министерство иностранных дел Германии предмет знал очень хорошо. При этом широко мысля, Голдман полагал представить два иска, государственный от Израиля и общественный от евреев, живущих вне Израиля. Через организацию «Claims Conference» все делалось в тайне. Первая встреча гольдмана с канцлером Аденауэром была запланирована на 6 декабря 1951 года в Лондоне. Она успешно прошла в секрете. Вателек Лаарич, так как Аденауэр, в принципе, шел на контакт. Переговоры продолжались в 1952 году в Голландии. Денег у разоренной Германии было мало, но немцы полагали получить кредиты за рубежом и часть из них использовать для выплат Израиля. Аденауэр легче соглашался платить Израилю, чем евреям вне его, которые требовали еще полмиллиарда марок. Немцы предлагали также удержать 10% от репараций, Чтобы распределить эти деньги, среди пострадавших от нацизма неевреев в результате долгих переговоров решили неевреям дать 50 миллионов марок, евреям вне Израиля еще 50, а остальное Израилю. Немцам было не по себе. Правительство ФРГ приходилось давать обязательства государству Израиль, которое не признавало вообще Германии и не имело с ней никаких дипломатических отношений. Клеймс Конференс, которая была по сути частной организацией, Без международного статуса. Настало время выйти на сцену бен гурион Выяснив через Наума Гольдмана, что с Аденауэром можно договорить торговаться о миллиарде дол долларов реституций реституции, возвращение награбленного, репарации, возмещение убытка. С самом начале января 1952 года Бен-Гурион ознакомил Кнессет и народ с этой идеей. Народ в очередной раз вздрогнул. Деньги обрабатывали от Германии, газета Маариев написала в те дни. Те, кто благосклонно относится к реституциям, очевидно забыли, что немецкая промышленность изготовляла мыло из костей их отцов. Очень многие израильтяне полагали, что если их страна возьмет деньги с Германии, это будет моральной катастрофой. Убили 6 миллионов евреев, а сейчас заплатят выкуп и как бы чистые. Убил твою мать, Потом пришел, дан деньги и вежливо извинился. Вейцман, например, уже будучи президентом Израиля, оказался как-то раз в Швейцарии в одном отеле вместе с Аденаэром. Он отказался встретиться с канцлером Германии. Другие полагали, что репарации, репарации можно взять, но не напрямую от немцев, а как часть полученных победителями союзниками контрибуций. Гений Бен-Гуриона в этот момент поднялся до гения Ленина, когда последний вводил НЭП вместо военного коммунизма. Как Ленин в тот момент понимал, что высокие идеалы не накормят страну, так и Бен-Гурион понимал то же самое. Он знал, что Израиль засохнет, как цветок пустыни, если его не поливать деньгами. На Бен-Гурионе лежала конкретная задача – накормить и одеть граждан страны, примером которой он является поэтому до какого бы пафоса в своих речах в защиту реституции он не поднимался, он продолжал решать прикладную государственную задачу, как ответственный человек на ответственном посту. Минахим Бегин, глава оппозиции, никакой ответственности в 1952 году не нес. Никакого ответственного поста не занимал. Несколько месяцев после поражения партии Херута на последних выборах он вообще находился в депрессии. Все его попытки завоевать власть и стать лидером сионизма оказались тщетными. Минувших дней погасли погаснули мечтания. Вот уже 10 лет он живет в Ирец-Исраэле, а все так же остается в оппозиции. Депрессия его прошла, когда он услышал о новом гешефте Бен-Гуриона. Упустить такую возможность атаковать своего противника было нельзя. Бегин рынулся в бой бенгурион не мог просто сказать людям нам нечего будет кушать завтра так как вы работаете звон прук плохо В 49 девятом мы везли импорта на 500 на 252 миллиона долларов а экспорт наш всего 20 миллионов кошкины слезы и мы все еще хотим учимся управлять нашим государством тогда давайте возьмем немецкие деньги тем более что это все же наше собственное добро вместо этого он говорил Правительство Израиля считает себя обязанным потребовать от германского народа не правительство, так как дипломатических отношений между странами в 1952 году не было, возвращение награбленного еврейского имущества. Да не станут убийцы нашего народа его наследниками. Но Бегин был тоже очень сильным оратором. С появлением телевидения живое ораторское искусство увяло, но в сороковые е и 50 -е года Оратор выступал перед народом на площади, он был актером, трибуном. 7 января, непосредственно в момент, когда в Кнессете шло обсуждение репараций, бегин собрал грандиозный митинг неподалеку от Иерусалимской площади Цион. Он был в ударе. «Глава еврейского правительства! Ради наживы поедет он торговать честью народа и совершать сделку, которую запятнает еврейский народ вечным позором! Каждый немец нацист, каждый немец — это убийца, а на — убийца!» Это была, конечно, демагогия, но эмоциональная и вдохновенная демагогия. Биген зажег людей, толпа ринулась к зданию Кнессета, подбирая по пути камни. В этот момент в Кнессете тоже шли бурные дебаты. Помимо Херут, партия Мопам и коммунисты тоже не хотели денег от Германии. Они утверждали в целом правильно, что получение денег от других стран закабаляет государство, наносит ущерб его независимости. Делегаты Мопам полагали, что Израиль уже достаточно закабалился, получив деньги от США. А тут закабаление еще продолжается. Когда после выступления на площади Бэгину дали слово, и в Кнессете он обругал Бен-Гуриона, сравнивая его с римским прокуратором, о репарации с золотым тельцом во скверненном храме и заявил, что скорее сядет и за стенки чем позволит себе вести переговоры с Германией. Мы отдадим наши жизни, мы отдадим, мы оставим наши семьи, мы простимся с нашими детьми, на переговоров с Германией не будет. В это же время распаленная бегиным толпа атаковала здание Кнессета. Избив охранников, забрасывая камнями окна зала заседаний, часть депутатов, получив камнями по макушке, покинул собрание. Бен-Гурион сидел посреди битого стекла и никуда не ушел. Терпение его лопнуло, и он, будучи одновременно министром обороны, в 7 часов вечера вызвал к Нессету войска. Гранаты со слезоточивым газом оказались веским аргументом. Бегина же за непарламентские выражения лишили права посещать заседание Кнессета в течение трех месяцев. Проголосовав, израильские парламентарии все же разрешили Германии начать расплачиваться. После многомесячных переговоров с немцами 10 сентября 1952 года было подписано соглашение, по которому Западная Германия вжила на себя обязательство выплатить Израилю 3 миллиарда немецких марок 741 миллион долларов и в виде товаров и услуг в рассрочку на 11 лет. Помимо этого...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 Теперь до середины 60-х годов Израиль обеспечил себе постоянную подпитку нефтью. «Великолепно!» – подумал Бен-Гурион после такой победы. «Деньги от западных немцев есть. Почему это нет денег от немцев восточных? От ГДР, дескать». Логика требовала заботиться репарациями и от ГДР, и Австрии, реституции стран Европы, которые имели профашистские режимы во время войны, например, Венгрии или в Франции. Бен-Гурион помнил, что еще до образования государства Израиль Ранним апрелем 48 -го года израильский консул в Мюнхене Хайм Яххилл встречался с неким восточными немцами, а также с лидером еврейской общины Восточного Берлина Юлиусом майера И вроде бы речь шла о возможности коллективной компенсации. Когда Бен Гурион обращался с вопросом о германских репарациях к союзникам, он не делал различий между ФРГ и ГДР. Сравнив население обеих германии израильские бухгалтеры выставили ГДР-счет в 500 миллионов долларов коммунисты Восточной Германии задумались. ГДР уже заплатила репарации СССР на страшную сумму в 14 миллиардов долларов. Помимо этого, Советский Союз получил репарации в форме военных трофеев, демонтированных и перевезенных заводов, а также продуктами текущего производства. Бухгалтеры ГДР оценили выплаты СССР в 63 миллиарда восточно-германских марок. Но вместо того, чтобы просто сказать израильтянам, ребята, мы сейчас это, ну, самые голые боссы, давайте немножко подождем, может быть, попозже. Коммунисты ГДР развернули кампанию против репараций вообще. Репарации от ФРГ, писали тогда в газетах ГДР, это сговор между немецкими и израильскими капиталистами, а капиталисты американские в этом посредничали. Нажим на ГДР к успеху не придет. В конце 1953 года Худо-бедно обеспечив страну деньгами и в очередной раз поругавшись с религиозными партиями из-за призыва религиозных девушек на альтернативную службу вместо армии, бен вдруг почувствовал, что сильно устал. Понятное состояние для 67-летнего человека, который всю свою жизнь провел в политической борьбе. В декабре он подал президенту бен Цви прошение отпустить его в отставку на год, два или более. Некоторые историки полагали, что дело было не в усталости, а в холодном расчете. Но Бен-Гурион на эту тему много не откровенничал. Он, наоборот, говорил лозунгами, что едет в кибуц в пустыне Негев, дабы дать позитивный пример молодежи. Замещать великого лидера в правительстве сразу стали два человека. Премьером был назначен Моше Шарет, оставшийся также и министром иностранных дел. Министром обороны стал Пинхас Любяникер, которому Бен-Гурион указал изменить фамилию на еврейский лад И тот стал лавоном. Сам же бывший премьер-министр присмотрел себе молодой кибуц в пустыне Неги с Де Бокер, куда и уехал жить, работать вместе со своей верной женой Полей. Сто крат блажен, кто может сном забыться, вдали столец, карет и петухов.